38. Маша долистала книжку до конца, хотя больше ничего полезного для себя не выявила. Все-таки это была научная работа исследователя, а не художественная чтиво. Поэтому она спрятала книжку в рюкзак под кроватью, а сама переоделась в длинную ночную рубашку и забралась в постель. Мария задула свечу и лежала в полной темноте. Сон не шел. Девушка думала о своей маме, пыталась представить их отношения с отцом, когда они жили вместе. Размышляла о том, как сложилась бы жизнь их семьи, если бы женщины тогда не ушли. Какой она сама была бы сейчас? И когда она вернется, именно когда, а не если, сможет ли вновь стать прежней, беззаботной Машей? Учиться в университете, ходить с подругами в клубы, выйти когда-нибудь замуж, родить детей и не вспоминать о том, что была в другом мире. Не думать, а как могло быть иначе. В детстве Машу очень заботил вопрос, как справилась с подобной проблемой Венди. Ведь после встречи с Питером Пеном она должна была измениться навсегда. Но она выросла, вышла замуж и родила своих детей. Разве не должны были подобные приключения безвозвратно изменить эту девочку? Или взрослая скучная жизнь всегда сильнее любых приключений? Маша подумала, что и сама размышляет уж слишком по-взрослому. Наверное, это уже есть признак происходящих с ней перемен. А потом она уснула и летала во сне над крышами домов с кем-то, очень похожим на Радона разбудил ее резкий скрип оконной створки. Маша замерла, и вместо того, чтобы вскочить и разоблачить ночного гостя, или, наоборот, убедиться в его нереальности, почему-то накрылась головой одеялом. Наверное, это ее размышления о Питере Пене и Ниверландии разбудили в ней детские страхи. Тогда Маша была убеждена, что от ночных монстров лучше всего прятаться под одеялом, ведь там самое безопасное место. Мария прислушалась, попутно вспоминая, закрыла она форточку или нет. Было тихо, а вот насчет окна она сомневалась. Девушка продолжала вслушиваться, пытаясь различить малейшие звуки, но от перенапряжения у нее зазвенело в ушах. Маша начала нервничать. Она боялась встать с постели, потому что в комнате было темно, и боялась оставаться под одеялом, так как отсюда ничего не было видно. И от этого затянувшегося ожидания неизвестного, того, что могло скрываться в темноте, громко стучало сердце, а ладони стали влажными. Внезапно в тишине Мария явно различила шаги, приближающиеся к ней, и, кажется, это уже была не фантазия. Вот заскрипели доски пола. Кто-то направлялся прямо к кровати. Девушка вжалась в подушку и замерла, надеясь, что останется незамеченной. Шаги приближались. Кажется, Маша перестала дышать. Пульс зашкаливал и стучал уже в ушах. Девушка вся обратилась во слух. Вот неизвестный подошел почти вплотную плотную кровати и остановился. Что он делает? Почему так тихо? Напряжение достигло своего апогея. В этот момент нервы не выдержали, и Маша откинула одеяло. На нее тут же уставились два огромных зеленых глаза неизвестного чудовища а закричала девушка и, вскочив, бросила в монстра подушкой, на которой только что лежала. Чудовище негромко заругалось человеческим голосом, используя не совсем литературные слова. Маша заподозрила неладное и слабым от перенапряжения голосом спросила, кто здесь. «Мариэн, ты что, с ума сошла кидаться? Зачем орать? Сейчас весь замок перебудешь». Голос явно был раздраженным, но принадлежал он радину. И Марию затопило облегчение. Это был Раден, настоящий, и он пришел за ней. Стало так легко и радостно, что хотелось расцеловать этого невоспитанного грубияна. «А зачем было подкрадываться и пугать меня?» спросила Маша в ответ, зная, что теперь все будет хорошо. «Так ты же спала!» Все еще пытался оправдываться Раден. «Я проснулась, а ко мне лезет какой-то монстр. Разве я не должна была защищаться?» Мария, улыбаясь, парировала все его доводы. Раден вдруг замер и, немного помедлив, протянул девушке руку, коснулся ее ладони и обхватил своими сильными пальцами. Вокруг было слишком темно, и Маша не видела выражения его лица. Но голос мужчины звучал так, словно он тоже улыбался. «Ты самая невероятная девушка из всех, кого я встречал». «А ты встречал много девушек?» «Что-то и не понравилось употреблением множественного числа». «Да, я был в вашем мире», — не понял прозвучавших в ее голосе ноток Радан. Маша молчала, наслаждаясь ощущением тепла его руки. «В вашем мире много девушек», — вдруг добавил он, «но ты самая красивая и самая необыкновенная из всех, кого я видел». «Как ты попал сюда?» Марии было так хорошо, что хотелось продлить это мгновение навечно. Он нашел ее. Он пришел за ней. Несмотря на то, что она и сама бы сбежала отсюда со дня на день, сердце ликовало. «Забрался по стене, а ты забыла закрыть окно. Стоит быть осмотрительнее, душа моя!» Он придвинулся ближе и расставил руки для объятий. Замер, ожидая ее разрешения. Маша подняла глаза и поймала его завораживающий взгляд. Обещаю, никакой магии. Я буду ждать, пока ты сама захочешь прийти ко мне». Он опустил руки. Но девушка подползла к нему по одеялу и свернулась комочком у него на коленях. Позволила обнять себя, прижать к твердому и горячему мужскому телу, гладить по волосам. Ей казалось, что теперь все непременно наладится. Радон поможет ей сбежать и отыскать действующий портал. Он поможет ей вернуться домой. Он никогда не обидит ее. Маша была совершенно уверена в этом, и это знание жило где-то в ее сердце. Она обняла Радена в ответ и прижалась лицом к его груди, вдыхая его запах, запомнившийся ей самой первой встречи, немного мускусный и в то же время мятный, словно наполненный морским бризом. Маша глубоко вздохнула, чтобы насладиться им, и закрыла глаза. «Теперь все будет хорошо». Дверь резко распахнулась, со страшным треском ударившись о стену. Радан барей! Хозяин замка, стоявший в проеме, был разъярен. Его челюсти и зубы начали удлиняться. Пальцы искривились когтями. Мышцы на плечах бугрились, Казалось, они вот-вот прорвут камзол. В общем, таран находился на грани оборота. «Ты арестован, и сейчас пройдешь со мной во двор замка, чтобы понести причитающееся тебе наказание», прорычал брат короля.